Это черт знает, что такое, проворчал полголоса Иван Федорович. Точно пятьдесят лакеев вместе собирались сочинять и сочинили. А позвольте спросить милостивый государь, как можете вы оскорблять подобными предположениями? заявил и весь затрепетал и полит. «Это... это... это для благородного человека, согласитесь сами, генерал. Если благородный человек, то это уж оскорбительно», — проворчал боксер, тоже вдруг с чего-то встрепенувшись, покручивая усы и подергивая плечами и корпусом. «Во-первых, я вам не милостивый государь, а во-вторых, я вам никакого объяснения давать не намерен», — резко ответил ужасно разгорячившийся Иван Федорович. встал с места и, не говоря ни слова, отошел к выходу с террасы и стал на верхней ступеньке спиной к публике, величайшим негодованием на Лизавету Прокофьевну, даже и теперь не думавшую трогаться с своего места». «Господа, господа, позвольте же, наконец, господа, говорить, — в тоске и волнении восклицал князь, — и сделайте одолжение. Будемте говорить так, чтобы понимать друг друга. Я ничего, господа, насчет статьи, пускай, только ведь это, господа, все неправда, что в статье напечатано. Я потому говорю, что вы сами это знаете. Даже стыдно» так что я решительно удивляюсь, если это из вас кто-нибудь написал. «Я ничего до этой самой минуты не знал про эту статью», заявил Ипполит. «Я не одобряю эту статью. Я хотя и знал, что она написана, но я тоже не советовал бы печатать, потому что рано прибавил племянник Лебедева. Я знал, но я имею право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 «Предали это дело гласности, то почему же вы давеча так обиделись, когда я при друзьях моих об этом же деле заговорил?» «Наконец-то!» — пробормотала в негодовании Лизавета Прокофьевна. «И даже, князь, вы изволили позабыть!» — проскользнул вдруг между стульями неутерпевший Лебедев чуть не в лихорадке.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 — По чрезмерной доброте вашей так поступили. А что теперь, сиятельнейший князь, оставаясь среди избранных друзей ваших, вы не можете жертвовать такой компанией для этих господ, и могли бы всех этих господ, так сказать, сей же час проводить с крыльца, так что я в качестве хозяина дома с чрезвычайным даже удовольствием. — Совершенно справедливо.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 Хотя мы пришли и не в поздний час, а вы же нас в лакейской прождать заставили, потому что, говорю, и пришли, ничего не боясь, что предположили в вас именно человека с здравым смыслом, то есть с честью и совестью. Да, это правда. Мы вошли несмиренно.